Куда вы не знаете? Покраснев, мрачно спросил Прекль. Выяснилось, что господин фон Рейндель слышал об этих балладах от актрисы Клери Хольц». Прекль, ничего не ответив, хотел было снова перевести разговор на технические темы, однако господин фон Рейндель неожиданно повелительным тоном объявил, что у него больше нет времени. Даже для баллад господина Прекля добавил он более мягко. Каспар Прекль подумал, что в данном случае шеф, должно быть, сказал правду. Он попрощался отрывисто, грубо. Он немного злился на себя. Ему следовало воспользоваться благодушным настроением Рейндля и по совету своей подруги Анни выжить из него что-либо реальное, ну, хотя бы прибавку к жалованию. Но еще больше Каспара злил сам Рейндль, его самодовольная, невозмутимая наглость и чванство. И все-таки он не мог не признать, что при всей манерности Рендля, за печальной маской толстяка кроется довольно любопытный человек. Да и баварский говор шефа настраивал Прекля в его пользу. Покидая обставленный с раздражающей помпезностью кабинет, Прекль признался себе, что в случае переворота Он не без некоторого сожаления велел бы пустить пятого евангелиста в расход. Глава пятая. Фундаментум регнорм. Примечание. Основы государства. Доктор Кленк и доктор Флаухер вместе возвращались с торжественного открытия авиационной выставки. Флаухер спросил коллегу по кабинету министров, есть ли у него сведения о поведении Крюгера в тюрьме. Да, он, Кленк, имел такие сведения. Заключенный Крюгер строптив. Заключенный Крюгер ведет себя вызывающе. Хм, похоже на него, буркнул Флаухер. Ничего другого он от этого чужака и не ждал. Но в чем именно выражается это вызывающее поведение? «Господин Крюгер улыбается», — пояснил Кленк. На лице Флаунхера отразилось изумление. «Да, мне сообщают, что Крюгер вызывающе улыбается», — продолжал Кленк. «Его неоднократно предостерегали, но так ничего и не добились». Им не терпится его проучить Похоже на него, повторил министр просвещения и вероисповеданий Флаухер Оттягивая пальцем крахмальный воротничок Лично я, сказал Кленк, не слишком доверяю проницательности тюремной администрации Не думаю, чтобы инкриминируемая ему улыбка была умышленно провокационной Она безусловно провокационна горячо настаивал Флаухер. «Ну, такое объяснение было бы чересчур упрощенным, сказал Крэнк, глядя на Флаухера. Я распорядился не подвергать пока Крюгера наказанию за его вызывающую улыбку. И вы заражены гнусными бацилами гуманности, сокрушенно воскликнул Флаухер, неодобрительно покосившись на долговязого костлявого собеседника. «Надо полагать, мы его когда-нибудь даже помилуем», — сказал Кленк, насмешливо прищурившись и с довольным видом поглядывая на шипящего от злости фланхера «Когда-нибудь», — успокоил он коллегу, увидев, что тот готов взорваться, «ни сегодня, и не завтра». «В конце концов, вы от него избавились, а мы ведь вовсе не мстительны». С этими словами он высадил у здания Министерства просвещения и Флауфера, оставив коллегу в самом скверном расположении духа. В приемной Кленка ожидал доктор Гейр. Адвокат при ходьбе опирался на палку, он отрастил себе рыжеватые бачки, на бледном лице резко выдавался узкий с горбинкой нос. Разыгрывает из себя великомученика, подумал Кленк. Он охотно задирал ненавистного адвоката. Обычно Гейер являлся к нему 3-4 раза в год по делам, по которым Кленк других бы не принял. Собственно, их беседа ни к каким практическим результатам не приводили. Тем не менее, оба с нетерпением ждали очередной встречи. На этот раз Гейер пришел по делу заключенного Трип Шеннера. Механик, специалист по точным приборам, Хуга Трипшенер, в молодости испытывая нужду, покусился на чужую собственность.